Эпилог. Захватить вражеский лагерь не удалось. Когда на следующий день после битвы первые отряды гусар прибыли под Вилау, на том берегу реки Лавы прусское войско уже изготовилось к обороне. Никаких попыток устроить погоню сделано не было. Днем 20-го числа по завершении похоронных работ было устроено торжественное построение войск, парад и большой салют в 300 выстрелов из пушек. Наверное, это было красиво. Не знаю, не видел, я в это время работал в госпитале. но, судя по звукам, салют в честь победы русского оружия понравился всем. 21 августа, на третий день после сражения, состоялись пышные похороны погибших генералов Лопухина, Зыбина, Капниста и 35 офицеров. Как положено, с построением всех полков, отпеванием полковыми священниками и прощальными залпами. Тысячи нижних чинов, и наших, и прусских, к этому времени уже покоились в братских могилах на самом краю поля у нашей рощи. Все три дня нестроевые солдаты и офицерские слуги восстанавливали обоз, который был изрядно побит во время битвы. Где-то в середине сражения в большой лагерь у Наркитина прорвались драгуны прусского полковника Финкенштейна и успели натворить немало бед, пока их не вытеснили обратно в поле солдаты первого гренадерского полка. 22 августа на север потянулись обозы с ранеными через Инстербург к Тильзиту и дальше за реку Неман. А 23 числа армия попыталась продолжить генеральный марш на Аленбург, который был прерван случившимся сражением. Но за эти дни прусские инженеры сделали дорогу на Аленбург совершенно непроходимой. Повсюду рвы, канавы, завалы из деревьев. К тому же 24 августа снова зарядили дожди. 26 августа состоялся военный совет, на котором генералы признали дорогу на запад непроходимой, а наличие провианта в армии недостаточным, И генерал Апраксин принял решение отступать всей армии в Тильзит, поближе к магазинам с провиантом. Хотя вернувшиеся из дальнего рейда казаки Краснощекова сообщили, что до самого Кенигсберга нет ни единой вражеской роты. Однако решение принято, и армия потянулась на восток, к Инстербургу, а оттуда повернула на север, через Замирау по дороге на Тильзит. На хвосте у отступающих армейских колонн снова появились неугомонные желтые гусары полковника Малаховского. Каждый день происходило по нескольку стычек настырных прусских конников с нашим рейергардом. Продолжали беспокоить партизаны. Стрельба вокруг марширующей армии не утихала ни днем, ни ночью. Ни раз и ни два нашей роте приходило вставать в каре поперек дороги и, ощетинившись рогатками, прикрывать отход казаков и гусар, защищая их от наседающей прусской конницы. Потом ночным маршем мы догоняли ушедшую вперед армию, а на утро все повторялось сначала. И все это на фоне недоедания, зарядивших осенних дождей и накопившейся за две недели усталости. Генерал Апраксин как мог пытался ускорить движение армии. Обозы облегчались, сломавшиеся на марше телеги уже не пытались чинить, а попросту бросали на дороге. А наш сводный полк из шести рот, приписанный карьергарду, доламывал и сжигал все то, что мы не могли забрать с собой. В случились перестановки. понесшим большие потери второму московскому, киевскому и нарвскому полкам срочно требовалось пополнение, и генералы собирали капралов и ундеров по всей армии. У нас забрали капралов Смирновы, двоих капралов из шлиссельбургских сироток, другие роты тоже изрядно проведили. Офицер в роте остался всего один, поручик Неронин, Капитан Нелидов уехал, напоследок о чем-то пошептавшись с солдатом Архипом. а поручик Чижевский навсегда остался там, в одной из офицерских могил под грос Егерсдорфом. Молодой, наивный пацаненок из хорошей семьи с хорошим воспитанием. Никто так и не смог рассказать, как он погиб. Вроде был вместе со всеми, а потом рота в запале рукопашной схватки пошла дальше, а он просто пропал из виду. Нашли уже глубоким вечером, когда разбирали погибших. И никто не узнал, успел ли этот хороший мальчик совершить свой воинский подвиг, о котором он так мечтал с самого начала похода. 13 сентября армия начала переправляться через Неман у города Тильзит, а 18-го наши шуваловские гаубицы накрыли неосторожно приблизившихся к Тильзитскому мосту прусских пушкарей. Короткий артиллерийский бой под Тильзитом – это были последние выстрелы кампании 1757 года. Сводный полк из шести рот был расформирован, и наша рота, переночевав в Тильзите, утром отделилась от армии и скорым маршем выступила в Мемель. Мы возвращались домой. в родной Кексгольмский полк. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Синева. Электричка плавно набирала ход. Под потолком гудели кондиционеры. На диодном табло высвечивалась техническая информация о температуре в вагоне, скорости поезда и реклама садового инвентаря. Толстый мужик на мягком сидении напротив меня был сегодня удивительно опрятен. строгом черном пиджаке, белой рубашке с галстуком-бабочкой. Еще б морду свою пропитый умыл, да побрился бы. Странное дело. В обычных видениях я был в той же одежде, в какой попал в то время, а сейчас вместо моих зимних ботинок армейские башмаки. И штеблеты, застегнутые прямо поверх джинсов. Впрочем, это же видение. Я же не удивляюсь, что каждый раз вагон электрички разный. То старый раздолбанный с деревянными скамейками, то что-нибудь среднее, а сегодня вон, гляди-ка, скоростная ласточка. разбогател толстяк что ли привет старый Устало буркнул я здорово малец без улыбки ответил мужик и добавил с какой-то тенью заботы как сам я пожал плечами я то в норме пацанов жалко есть такое кивнул мужик выпьешь за пацанов он пошарил в пакете и протянул мне закрытую банку пива я поморщился поминать пивом мужик виновато развел руками ну чем богаты их ты крахбур меня вдруг разобрала злость «Знаешь, старый, иногда мне кажется, что в этой твоей игре все игроки как игроки. С планами, со стратегией, со снаряжением. И только ты проигрался до нитки, а передо мной просто выпендриваешься и щеки надуваешь. Нет за тобой никакой силы, старый. У всех есть, у поляка, у немца, даже у шведа. А у тебя ни планы, ни подсказки, ничего». «Ну прям только что ничего», – смешался толстяк, но я не дал ему договорить. «Вот скажи мне, старый, что это было все, а? Зачем? Для чего?» Нестерпимо захотелось схватить его за галстук и, не знаю, просто придушить слегка или нагнуть до да ногами, размазать его неопрятные усы по чистому полу вагона. Пиевому он помянуть предложил. Боров жирный. Толстяк коротко взглянул на меня и, будто смутившись, отвел глаза. Понимаешь, малец, во всякой истории много действующих лиц. На всякое действие есть противодействие. Слышал такое? Я раздраженно стукнул кулаком по пластиковой панели под окном. «Мозги мне не пудри, старый. Говорю же, как есть. Почему прусский игрок шляется везде, будто у себя дома, и интригует, как ему угодно? Почему поляк целую тетрадку имеет с именами игроков и планами, а я, как не знаю кто? Почему они играют, а я просто номер отбываю? На что ты тратишь эти самые твои баллы влияния, которыми ты так хвастался в прошлый раз? На бухло, что ли?» Толстяк хмыкнул, открыл банку пива и уставился в запотевшее окно электрички. Отхлебнул, выдержал паузу и, когда я уже почти готов был броситься на него с кулаками, мерно заговорил. Зря ты вмешался. Просил же, не лезь, не отсвечивай. Лопухин бы обо всем договорился, сдали бы пару-тройку полков этого курлянца Ливина и героически бы отступили. В итоге курлянцы бы всем скопом угодили бы в опалу, а Лопухин набрал бы рейтинга как спаситель войска от разгрома. Тем более братец Лопухина, который флотский адмирал, после увольнения англичан с кораблей в гору попер, в чинах растет. Глядишь, и сделали бы старые роды из Рюриковичей хороший противовес при дворе всем этим Шуваловым и прочим, кто только о Западе и думает. А ты что натворил? — Ты в своем уме, старый? Этот твой Лопухин немцам сдавался! Я наклонился вперед и постучал кулаком ему по колену. — Немцам, старый, немцам! Толстяк перехватил мою руку и, обдав перегаром, упер в меня взгляд своих черных бездонных глаз. Если бы Апраксин после победы попер на Кенигсберг, война бы закончилась. И знаешь, кто бы тогда победил в войне? Мы бы победили. Мы и Толстяк грустно улыбнулся и отрицательно покачал головой. Австрияки победили бы, малец. Они, знаешь ли, тоже немцы, только в профиль. А наши еще бы должны остались. За мушкеты, за порох, за все на свете. Так что все хорошо, малый. Мы и прусаков жить оставили, и силу свою показали. Теперь пусть они грызутся между собой, а мы потом медленно спустимся с горы. Помнишь этот анекдот? Я вырвал свой кулак из его лапища и отвернулся. — Не верю я тебе, старый. Опять ты мне лапшу на уши вешаешь. — Не верь, — покладисто согласился толстяк. — Тем более и правда все наперекосяк пошло. Но ты все равно молодец. Хочешь, повышение тебе по службе устрою. — Лучше найди мне толкового учителя немецкого языка, — буркнул я в ответ. Мужик залеисто рассмеялся своим некрасивым смехом. Вот теперь узнаю моего мальчика. Я ему про карьеру материальные блага, а он опять за свое, гуманитарное». Отсмеялся, отхлебнул из банки, щедро капнув пивной пеной на белую рубашку и уже серьезным тоном продолжил. «Главное мы с тобой сделали, малец. Война теперь не закончится в одну кампанию, немцы будут еще долго грызть друг друга. Все эти Австрии, Пруссии, Саксонии, Ганноверы – нам оно на руку. А что с Лопухиным не вышло, так то дело поправимое». Девочку эту свою синеглазую не бросай. Поддерживай связь, пиши письма со всякими нежностями да молодежными благоглупостями. Я тебе потом пару подсказок дам, она еще свою роль сыграет. За дневники поляка тебе отдельное спасибо. Подошлю человечка, поможет тебе с польским языком. Как переведешь, узнаешь много полезного. Так что давай, парень, не кисни, впереди много работы. Я прислонился лбом к стеклу и смотрел на проплывающий за окном мирный пейзаж Ленинградской области. Станция Синева, провозгласила барышня, и электричка начала сбавлять ход. Продолжение следует.